Возвращаясь к той встрече со своим однокурсником, вспоминаю, что еще Володя сказал тогда, дескать, я скучный человек. Кроме своей работы ничем не интересуюсь. Сознаю, что тут он прав. Сам и горным туризмом увлекается, и на гитаре играет. Только мне не нравится такая разносторонность. На работе-то Володя далеко не первый человек. При этом он еще и объяснение смехотворное находит. Говорит, что к чинам не рвется, мол, суета это. А я думаю, что это позиция тех, кто только с виду гордится своей обыкновенностью, а в душе завидует людям, которые движутся по жизни с крейсерской скоростью. лох тот солдат, который не мечтает стать генералом» — хорошая поговорка. Но почему-то в реальной жизни такие солдаты многим не нравятся. В спорте главная борьба за лидерство, борьба за победу, Разве не так и в жизни? Наряду с талантливыми, одаренными людьми. Немало и обыкновенных неудачников, имен которых никто никогда не узнает, кроме их друзей и родственников. Ну ладно, они сидят себе тихо и в науке, и в искусстве, в любом другом деле, и не рвутся в недосягаемой выси. Но зачем же обвинять в карьеризме тех, кто стремится полнее раскрыть свою личность? Да и разве это так уж безнравственно — желать быть первым, делать карьеру в честной борьбе? Да, я мечтаю стать генералом, генералом в своей профессии. Причем здесь карьеризм. Я просто хочу быть первым. Александр Козарь, город Киев. «Не хочу быть последним». «Здравствуйте, уважаемая редакция! Прочитал я тут в вашем журнале письмо инженера Александра Козаря. В чем-то я с ним согласен, но в главном, мне кажется, он не прав. Дело в том, что я тоже инженер, тоже молодой, я всего на три года старше казаря. только работаю не на заводе, а в институтской лаборатории. Ничего сложного в нашей работе нет». Наука придумывает, мы в железке воплощаем. Материально должность моя, конечно, не очень-то выгодная, зато я живу спокойно, ни напряженного плана с меня не спрашивают, ни сверхурочными заказами не загружают. Я согласен, что начальник цеха, которым так хотелось стать Александру, фигура действительно на производстве заметная. Только много ли эта должность дала ему? хотя бы в смысле заработка. Да любой слесарь высокого разряда в его цехе получает не меньше, чем он, так стоило ему лезть из кожи вон, становиться на уши, как у нас говорят, только чтобы называться начальником, да при этом еще и слышать за своей спиной оскорбительные клички и прозвища. Я уверен, что получает он за все свои треволнения копейки, и вряд ли может позволить купить себе что-нибудь из фирменных вещей, за которыми сегодня все гоняются. А вот я, хоть и такой же инженер, как и Казарь, могу. Только не надо меня убеждать, что джинсы, дубленки, стереомагнитофоны, жигули — это плохо, ведь вокруг десятки людей, у которых все это имеется. Так что же я, хуже их, что ли, или меньше их зарабатываю? Я не говорю о тунеядцах и жуликах. Я их сам не уважаю. Я говорю о тех, кто работает. Только ведь одни работают мало и мало получают, а другие работают очень много и много получают. И мне мои деньги достаются вовсе не за здорово живешь. Я хоть и инженер, а руки мои в мозолях, в садинах. И тружусь я не за совесть, а за деньги. В пять я свободен на своей работе. Сажусь в «Жигули» и еду. Думаете, домой? Нет, на халтуру. Да, я инженер. Имею халтуру, которая дает мне, по крайней мере, в два раза больше, чем я получаю на основной работе. Дело в том, что у меня есть двоюродный брат. Есть тесть, мастер на все руки, работает в фирме Заря. И вот мы с братом подрядились к нему в компаньоны. Дело наше такое. Мы помогаем новоселам благоустраивать быт. В заре ведь столько и рабочих-то нет, чтобы всем жильцам дома новостройки сразу и двери кожи обить, и полы лаком покрыть, и всякие удобные для жизни приспособления приделать. Мы же со временем не считаемся, надо до глубокой ночи будем работать. Конечно, и деньги».